бассейн. В родную больницу доставили партию якутских детей из Алмазной республики Саха, у которой в Петербурге есть специальное представительство, с чрезвычайным и полномочным послом. Доставили их как бы в профилакторий для комплексной реабилитации. Это начмет придумал, взял кассу и успокоился. Проходит время. Является мой товарищ, местный доктор, к лечебному физкультурнику. Берет мимоходом карточку рассеянно изучает. В карточке прямым текстом «Вася, диагноз слепой, назначен бассейн». Начмет приказал, все должны получать бассейн. Вторая карточка «Костя, диагноз дебил, назначен бассейн». Пусть лезет с мамой, это не мое дело.